Бритую голову украшал странный убор, чем-то напоминающий пивную кружку. А в ушах, на зрях и прочих естественных украшениях лица обалтались украшения неестественные, сделанные из подручных материалов. За спиной личности была видна комната, а в которой на полу, согнув спину, сидели аналогичные существа. В ноздре защекотал густой запах курений, вырвавшийся из квартиры. Витя сдвинул фуражку на затылок, вытащил из рта хабарик и шагнул в квартиру. Участковый Сафонов спокойно представился он, казалось, ничуть не удивившись внешнему облику открывшего дверь. Документики, попрошу. Снимите обувь. У нас служба. Чего? Евгетия отстранил товарища в белом и нагло двинулся в комнату. Я тебе сейчас башку сниму. Что это тут у вас за сборище? Ну-ка, все документы. Кевинов, решив верующих не обижать, остался на пороге. Молящиеся зашевелились. Послушайте, мы и секта А далее Кивинов уловил слово, которое нормальный человек выговорить просто не смог бы, что-то начинающееся на бр. "Я не знаю, что вы там за бр", ответил Витя. "Но что такое нарушение порядка, я знаю хорошо. Вы тут прописаны?" "Нет, но нам разрешили пользоваться квартирой хозяева". "Да ну. И в жилконтуре отметка есть?" "Нет. Я ведь внимательно смотрел страждущих и остановил свой взгляд на одном, несколько не вписывающемся в коллектив верующих. А вместо белого балахона на нём был одет обычный совдеповский пиджачок, а из подорванных брюк выглядывали грязные пятки. Тот опасливо озирался на участкового, что-то бормотал себе под нос, в такт остальным, хватал руку из подноса рис и быстро засовывал в рот. Я Витя подошёл к нему, оценил пиджачок и похлопав Бра по спине произнёс: "Вставай, бабуин, потом даешь". Мужичок неохотно поднялся. "Документы дома забыл". "Ясно, тогда на выход". А за что? Вы не имеете права. Тебе о наши права объяснить? Пошел к дверям, попуас. Мужчина недовольно вышел из комнаты. Так, гражданин Бр, ровно через три часа я вернусь. Если вы тут еще будете находиться, то всей компании отправитесь на пятнадцать суток. Не фиг тут поклоны отбивать. Пора дворы мести. прицепив верующего в пиджаке к себе на ручниками, Витя вышел из квартиры. "Ты через щур, по-моему", сказал Кивинов. "Хотят люди молиться ради бога. Не наркоту же они там варят. Ничего, пускай на соседней территории молятся, а мне тут сект всяких не надо. Сегодня не варят, а завтра заварят. Видал, у них там отрава какая-то дымит. Может, это гашиш?" "Ну а ты, гандурас?" Чего тут забыл? Я малюсь я бр. Костюмчик у тебя неформенный. Просто ней что ли не хватило. Мужик не ответил. А вечером, спустя пару часов, Сафонов встретив в коридоре Кивинова, сказал: "А знаешь, что это за приятель в пиджаке? Ну, которого из квартиры мы притащили? Ну, беглый химик из Краснодара. Он паразитка этим бры пристроился. У них, говорит, хоть рис во время молитв пожрать на халяву можно. Да и искать среди них не будет. Орёл. Ну у меня не забылуешь. Я ихнего брата даже среди обезьян в Африке узнаю. Профессионал. Глава восьмая. Через пару дней Договорившись со следователем прокуратуры, занимавшимся убийством Полоскова, Кивинов забрал из ИВС Макса, прицепил его наручниками к своей руке, посадил в отделенческие жигулионки и отправился на поиски гаража. Сердобуццев недовольно ворчал, предвидя неопределенность маршрута. Давай к Балтийскому, с командовал Кивинов.